Глава двадцать Лондон, 6 апреля две тысячи первого года. Она сразу подумала, что последняя страница нужно прочитать в одиночестве, то есть она солгала Аарону. Раскладывая драгоценные листы на столе в пабе, она заметила на одном из них дату: 8 июня тысяча шестьсот девяносто первого года, 11 сивана 5451 пять тысяч четыреста пятьдесят первого. Всего за неделю до смерти Эстер. Подпись ее. Но даже в неярком свете паба было заметно, что рука писавшей дрожала. Позвольте мне начать заново. Возможно, на этот раз я буду откровеннее. Хелен сунула страницу обратно, под обложку. Аарон заинтересовался, но она объяснила, что бумага стала слишком хрупкой. Да, Хелен должна была сказать правду и дать своему коллеге сделать последнее открытие. Но Торкс Бриджит измотал ее, тем более, что она знала, что сил изучить документы уже не осталось, даже вместе с Аароном Леви. Она аккуратно сложила уже прочитанное письмо на буфете и принялась раскладывать на кухонном столе последние листы. Страницы шуршали и выгибались, как живые, несколько упало на пол. Хелен с трудом собирала их, сминая бумагу в неловких пальцах. Она понимала, что, отказываясь от помощи, может нанести непоправимый ущерб. Нагибаясь за очередным документом, Хелен вспомнил стих. «Если я забуду тебя, о Иерусалим, пусть моя правая рука потеряет силу свою». Вся ее жизнь была посвящена тому, чтобы помнить. И все же Хелен потерпела неудачу. За многие годы она забыла то, что некогда понимала. То, что поняла Эстер Веласкес, что желание — единственная достойная истина. Хелен пришла к концу своей жизни в недоумении и не могла сделать собственное признание. Не лучше ли будет, если за нее скажет Эстер Веласкес? Разгладив на столе последний лист, Хелен присела. Несмотря на все свои недостатки, напомнила она себе, она была женщиной без иллюзий, готовой встретить реальность лицом к лицу. Сидя под ровным светом лампы, поставив ноги на прикладину стула, как школьница, Она водила нетвердой рукой по строчкам, благоговейно прикасаясь к каждому слову, как будто непросохшие чернила еще могли испачкать ей пальцы. Хеллин читала. «Ричмонд с 8 июня 1691 года. 11 сивана 5451 года. Позвольте мне начать заново. Возможно, на этот раз я буду откровеннее». ибо язвительная немота бумаги, которая могла бы сказать правду, обратилась ложью. Я не выгораживаю себя и не испытываю угрызений совести, но то, что я пишу сейчас, это хоть какая-то возможность покаяться перед тем, кого я некогда предала. В тишине этого дома пероя чернила не чинит препон руке моей, и бумага не сопротивляется. Пусть же она передаст истину, хотя записок этих никто и не прочтет. Меня зовут Эстер Виллазкис. Я прожила пятьдесят четыре года и сейчас стою на пороге смерти. Жизнь моя висит на волоске, смерть зовет меня, и я откликаюсь и исповедуюсь через боль, хотя сие и не удовлетворит предписание закона моего народа. Я хочу открыть тайну, которая долго была мне и спасением и бременем. Пусть всякая запретная истина однажды станет явной. Мой муж. и его возлюбленные, уже седы после долгих лет взаимной любви, любви двух мужчин, изумленным свидетелем которой я была, ибо любовь не мой удел. У них я прошу прощения лишь за житейские мои прегрешения, ибо мы никогда не причиняли друг другу горя. Совесть моя чиста перед ними. Болезнь моя заставила замолчать наш дом, скорбь уже воцарилась в сердцах окружающих, хотя рука моя еще движется по странице. Осенью 1657 года я поселилась в Лондоне в доме Равина Моша Гакуэна Мендеса, чтобы помогать ему в просвещении лондонских евреев. И я признаюсь в том, что не выполнила свои обязанности перед учителем, что подорвала основы его учения, что пошла против человека, который был для меня величайшим утешением в мире, что использовала его мысли для собственных целей, притворяясь его верной последовательницей. Но если бы мне была дарована вторая жизнь, я бы снова совершил этот грех, хотя он и отравил бы меня. Итак, я умираю, сознаваясь, но не каясь. И если мои мысли окажутся ложными, и в ином мире придется за них расплачиваться, я расплачусь безропотно. Я не виню ни отца своего, ни Равина в том, что они позволили мне приобрести знания, считавшиеся неподобающим женщинам, ибо они не могли предвидеть, кем я стану на самом деле». с какой жадностью буду впитывать знания и подвергать сомнению основы мироздания. И видя, что отклоняюсь от оготованного мне пути, я спросила себя, и посейчас спрашиваю, почему женщина не может следовать собственной природе, если та заставляет ее думать, и даже наиничтожнейшее существо следует своей природе. Мир и я согрешили друг против друга. На этом я могла бы закончить эту исповедь, ибо хотя на моей совести лежат и иные грехи, мое суждение уже совершилось. Однако остается добавить еще несколько строк, ибо исповедь — это дар тем, кому осталось несколько дней, а то и часов до смерти. Многие из тех, кого я любила, были лишены такого дара. Слуги ходят босиком и почти бесшумно, им велено не тревожить меня, и в наступившей тишине на меня наваливается ужас, и я боюсь, что из-за этого мои рассуждения потеряют стройность. Я не верю ни в рай, ни в ад, ни в грядущий мир. Однако я не знаю, будет ли жизнь уничтожена смертью или примет новую неизвестную мне форму. Может быть, не стоит надеяться на то, что какая-то сущность того, что пока еще бьется во мне, пускай даже и в болезненных конвульсиях, сможет пережить смерть. Но я все равно люблю эту сущность, люблю работу сердца, что бьется в моей груди». Даже птицы сегодня молчат. Я не верю своей душе, так как знаю, что ей будет позволено сделать шаг за порог смерти. И, тем не менее, я постараюсь сложить здесь бремя тех, кто веровал, но не имел возможности исповедаться. Дух отца моего был спокоен и удовлетворен, поскольку он был человеком, чьи слова и поступки соответствовали тому, что он в сердце своем считал правильным и хорошим. В свою очередь, Мой брат не нуждается в ком-то, кто исповедовался бы за него, потому что он раскаялся и отдал свою жизнь за грех, который никогда не совершал. Дорогой мой Исаак, этот грех был не твоим, это было стремление искры и пламени вырваться на свободу. Это присуще всем вещам. И все эти годы я страдал из-за того, что их желание жить отняло у тебя твое. Мать моя, Константина Веласкес, Страдала, наверное, сильнее всех остальных. Беспокойный дух ее время от времени посещает меня во сне. Иногда на грани сна я слышу ее голос, хотя никогда никому об этом не рассказывала. Голос произносит всего лишь одно слово — мое имя. Я пишу о ней, чтобы ответить ей, хотя и не могу сказать, чем это может помочь живущим сегодня. Но само нанесение чернил на бумагу всегда приносило мне облегчение. я чисто писала то, что не могла произнести. Я никогда не подходила для этого мира и так и не смогла изменить свою натуру. И такой же, как мне кажется, была и моя мать. Константина де Альман Веласкес, обладала характером, который мог расцвести в других условиях, но не была рождена для того, чтобы стать Матроной Амстердамской синагоги. Строчки, хоть и дрожащие, но настойчивые, заполняли еще две страницы. Встречались места, где чернила казались темнее, а нажим пера сильнее. Здесь Эстер возвращалась к тексту через час, а может и через день. Взгляд Хелен скользил по строкам, и с каждой секунды она чувствовала облегчение, словно сама излагала предложение за предложением. Ее дух остался несломленным, но ярость ее осталась в туне. Хелен продолжала читать, замечая время от времени, что водит пальцем по бумаге и может повредить документ. Но на этих страницах было все — семья Эстер, ее мать, чуждая в Амстердаме мораль португальских беженцев. И одного только Хелен не ожидала. С трудом поднявшись, она дотащилась до шкафа и нашла то, что вынула из принтера пару дней назад — письмо из амстердамского архива. К нему прилагался самодовольный ответ Дотера на обращение Равина, направленное ему через несколько недель после смерти. Голова ее кружилась от усталости, и Хелен, прикрыв глаза трижды, перепроверила даты. Тонюсенькая ниточка. Но Хелен уже не хотела бороться со своей интуицией. Да, как вся человеческая история. Нет ни одной одинокой нити судьбы, но все сплетены вместе в этом ярком, пораженном любовью мире. Остаться в стороне невозможно. Она всегда это знала. Хелен закончила далеко за полночь. Ноги почти не держали ее. Ела она хоть что-нибудь в этот день. Патриция вроде чем-то покормила ее. Хелен порылась в бумагах, словно ища улику на месте преступления, и нашла страничку, которая развернула, порвав ломкую бумагу. Вернувшись на кухню, она положила страничку поверх писем Эстер Веласкес. Она перечитала написанное на порванной страничке мелким уверенным почерком. Неужели он у нее когда-то был таким? Голубые чернила. Сверху резко, сердито было выведено ее имя — Хелен Н Уотт. И она припомнила, как беспокойно писала, планируя показать свои заметки Дрору, когда тот вернется в комнату, где она читала его драгоценную книгу. Было смешно, ей-богу, словно в начальной школе упражнения задали. Как будто изучение истории могло заставить бросить его. Дальше шли названия городов, государств, какие-то даты — Внизу страница вопрос «Инквизиция положила начало XIX веку?» Она узнала и место, где ярость ее улеглась, сменившись очарованием. Внизу ей уже не хватило места, и дальше текст перешел наоборот, а потом и вплелся между уже написанными строками. Перевернутые вверх ногами слова, наблюдения, восклицания — все это объединялось яростной логикой ее прежних записей. И половина испорчена пролитым кофе, что принес тогда дрор. Чернила расплылись, смешав строки, написанные с возмущением, и строки, исполненные понимания. Страница, метущаяся между любовью и страхом. Закончив читать, Хелен закрыла глаза и только тогда заметила странное ощущение. Что-то холодное и гладкое как бы обвило ее левую руку и ногу и лишило их чувствительности. Через мгновение все прошло. Однако Хелен, наконец, впустила мрачные прогнозы доктора Хэммонда в сознание. Ее хватил ужас, но на этот раз она не стала прятаться от него. То, что произошло утром по дороге в хранилище, было только началом. Странное онемение возникло снова и отступило. Это отличалось от обычных проявлений болезни Паркинсона и даже от всего того, о чем предупреждал ее доктор Хэммонд, подробностях описывая, к чему ей готовится. Однако болезнь уже научила ее, что тело следует только собственным правилам. Хелен охватило ощущение неизбежности. «Вот оно», — думала она. Разве стар Веласкес не показал ей толстыми линиями дрожащих букв, что настало время ей, Хелен, сказать то, что нужно, пока она еще в состоянии? Она на ощупь раздвинула бумаги и, открыв глаза, увидела перед собой последнюю страницу, написанную Эстер. Дрожь руки писавшей заметно усилилась. «Я долго жила одна в своей душе и умерла бы в одиночестве. Но муж настаивает и говорит, что будет присутствовать при моей кончине. Удержать его я не могу. Но все же умереть в одиночестве был бы честнее, ибо разве жизнь не одинока, Разве мыслитель не одинок? Руку давит, сводит судорогой. Она движется в надежде найти друга, который получит то, что вывели здесь чернила. Друг, мечта о друге, желание, чтобы хоть какое-то чувство осталось для другого. Моя рука медленно продвигается по бумаге, в свете свечи, хоть глаза слепаются от усталости, которая происходит от вечной надежды. видеть зеркальное отражение моих мыслей, пусть и на мгновение, но запечатленное в чужих. Я хочу, чтобы слуги шумели на лестнице. Наваливается тяжесть. Если смерть затуманит мне мысли, то пусть берет меня прямо сейчас, ибо я слабею. Сегодня утром я плакала слезами, которые никогда не орошали моих глаз, даже когда было больше причин лить их. Мысли расплываются, и я не могу собрать их. Когда придет муж, попрошу его погасить свет. Да, именно Альвара посоветовал мне написать эту исповедь, дабы облегчить мой дух. И это помогло. Я отдала ему все свои бумаги для того, чтобы он сжег их, кроме моего главного сокровища. Стыдно, но мне жалко жечь его, ведь то письма, посредством которых я обменивалась мыслями с людьми, думающими так же, как и я. Я все еще перечитываю их, лелея каждую мысль, идею, суждение, и мне не жаль тратить на это чтение многие часы. Но я укреплюсь перед самым концом и предам огню величайшие сокровищ. Те мыслители, чьи слова встречаются на моих страницах, напечатали свои работы для всеобщего ознакомления, обладая более пристойным слогом, нежели я. Те мои слова, которые стоят того, чтобы остаться в мире, уже отправлены другим, чтобы они могли ими воспользоваться. Не мне решать, какое семян, что я посеяла, прорастет. Я не тщеславна, чтобы думать о том, как оставить более значимый след в этом мире. Он слишком ненавидит свободный ум и сердце. Пусть горят страницы, ибо такова судьба душ. Все наши стремления идут прахом, и никто в целом мире никогда не узнает истинно того, что когда-то жило и умерло в чужом сердце. Позвольте я откажусь от глупой идеи оставить узор моих мыслей для того, чтобы их прочитали в более милосердный век. Нет и не будет такого века. И пусть истина обратится в пепел. И все же Хелен держала ее в руках. Положив листок, она осторожно пошла к столу за бумагой. Утром Хелен чувствовала боль в руке от долгого писания. Когда она встала с постели, в глазах заплясал целый сон огоньков. Странное спокойствие воцарилось у нее в душе, когда, выйдя на кухню, она потянулась за второй туфлей и вдруг почувствовала, как в мозгу что-то разорвалось. Внезапно и с треском. Это совсем не походило на симптомы болезни Паркинсона. В тихой ясности, наполнившей ее, это казалось чем-то новым, чем-то освобождающим. молнией ударом, избавлением, стремлением спасти ее от судьбы, которой она больше всего боялась, хотя и заставлял себя думать о ней. Все нормально, сказала Хелен. Знаю, знаю давно. Все еще в том же костюме, который накануне обрядили ее патриции, Хелен направился на почту, что располагалась на полквартала дальше от ее квартиры. Очередь была большая. и помещение вдруг накренилось и закружилось перед взором хелен протиснулась вперед держась за стену почтовый работник за стойкой оказался прощеватым молодым человеком слишком худым для своей одежды хелен протянул ему конверт юноша осмотрел конверт а затем взглянул на хелен показывая на марку недостаточно чтобы письмо дошло до израиля она улыбнулась вынул из сумки кошелек и, открыв его, положил его на стойку. «Я не собираюсь искать там ваши деньги», — возмущенно заявил юноша. Она ждала, слегка покачиваясь перед стойкой. Юноша озадаченно прищурился. Шли секунды, но Хелен молчала, а юноша мялся, словно хотел спросить, все ли с ней в порядке, но не мог подобрать нужных слов. Она видела, что ему неловко из-за того, что он допустил оплошность, не поинтересовавшись ее здоровьем. И, перевернув кончиками пальцев открытый кошелек, из которого выпало несколько монет, достаточно, чтобы оплатить пересылку письма без подписи и конечного адресата, Хелен ответила юноше легкой улыбкой, в которой заключалась вся милость мира.